Глава 4. Малый десантный корабль Кришпиц, несущий две пираньи, притаился в астероидном поясе беспланетной звезды. В аномальных зонах редко попадались звезды с планетами, но обнаруженные были богаты редкими металлами. В прошлом люди вели за них ожесточенные войны, пока не выяснилось, что противостояние корпорации – дело рук шердманов. Кришпиц мог нести на себе и четыре пираньи, но тогда в тесных отсеках корабля 200 человек передрались бы из-за нехватки места, не помогли бы никакие приказы офицеров. Судно не было рассчитано на сверхдальние переходы. Скорее, оно предназначалось для стремительных рейдов, проведения атак и диверсий. Потому никаких удобств тут не предполагалось. В капитанскую рубку вошел лейтенант Боус. «Что случилось, Тед?» «Драка, сэр!» Грис сломал пальцы. Капитан Старк тяжело вздохнул, стараясь не смотреть на пилотов, которые покосливо заулыбались. «Ну как же, бравые флебустеры только что подтвердили славу дуболомов куриные мозги, способных только на драки». «Как это случилось, Тед?» Они что-то не поделили, и после небольшой борьбы Гриз захотел заехать своему товарищу в лицо, но Рэм наклонил голову вперед, и кулак врезался в лобную кость. «Понятно. Чугун в своем амплуа». «После лечения Гриза обоих поместить в карцер». Карцером на судне служил танк. Буферное помещение между жилыми отсеками и машинным отделением. «Нет. Пусть возьмут по тряпке и выдрают всю палубу». «И скажи остальным, еще одна драка, и все. Ты понял?» Все без исключения будут чистить корабль так, чтобы каждая гайка блестела. Это все, лейтенант. «Да, сэр». Козырнув, улыбаясь, лейтенант ушел обратно. Спокойствие на ближайшую неделю было обеспечено. Никто из флибустьеров ни за что не станет заниматься столь, по их мнению, позорным занятием. Через минуту в рубку зашел капитан Крест, командовавший вторым отрядом флибустьеров. Из коридора донеслись смешки и ехидные подколки. «Феникс, ты зачем приказал моему человеку мыть палубу?» гневно спросил он. «А Грис моет?» «Да. А ведь у него сломаны пальцы!» «Ладно!» Примирительно махнул рукой Крест. «Не хватало нам еще с тобой помахаться!» «Вот уж действительно!» «Все спокойно?» Крест кивнул. «Долго нам тут еще?» «Без понятия. Может, два дня. Может быть, две недели. Не знаю». Неожиданно один из приборов, встроенных в панель, пискнул. «Что это было?» Спросил Старк. «Поисковое судно в пределах видимости. Оно приблизилось к границе аномалии, сэр». «О, кажется, у наших союзников тоже наблюдается какое-то движение», указал на радар капитан Крест. «Точно. Давайте, ребята, вперед!» «Есть, сэр!» Пилоты защелкали тумблерами, запуская двигатели и система корабля на полную мощность. И вскоре Кришпит смчался на перегонки с селойскими кораблями навстречу поисковому судну, несшему таинственный артефакт. Большие корабли селоев отстали не столько из-за нехватки скорости, сколько опасаясь углубляться в аномальные зоны, где гравитационные поля могли разорвать даже большой корабль. Малые суда в этом смысле находились в более выигрышном положении. Несколько часов гонки, словно по пересеченной местности, когда кораблю приходилось обходить опасные зоны, и поисковое судно показалось на радарах. Показывали радары и три селоевских малых линкора. Ситуация сложилась явно нестандартная. «Сэр, их система вооружения в полной боевой готовности!» «Понятно». Капитан Старк быстро соображал. Кришпиц тоже вооружен, но что такое две малые электромагнитные пушки и две торпеды «Галил-М» по сравнению со стволами линкоров? Смех один, потому оставался только один выход. «Крест, объяви боевую тревогу». «Понял». «А вы наведите стволы на поисковиков». «Но выполняйте». «Есть, сэр». Две пушки нацелились на появившееся из опасной зоны судно. Оно выбралось из неимоверных передряг, оно каждую секунду могло быть разорвано неведомыми силами природы. И более того, экипаж вернулся даже не с пустыми руками. И ради чего? Возможно, ради того, чтобы быть уничтоженными своими. «Силоэй, пытаются выйти на связь, сэр!» «Включай!» На небольшом экране появился Силоэн в чине полковника. «Что вы себе позволяете?» Быстро затараторил он на шердманском языке, являвшемся языком межрасового общения. «Выполняю приказ о встрече судна и его сопровождении на базу», отчеканил Феникс, также не представившись. «Но это нам приказано его сопроводить». «Об этом я ничего не знаю. Еще одно движение ваших истребителей, и я разнесу корабль части». «Постойте, капитан. Видимо, произошла какая-то путаница». Феникс пожал плечами. Такое вполне могло случиться, особенно если учесть, что случалось уже не раз. Но в подобных ситуациях любые путаницы выглядели натянуто. «Что вы предлагаете, господин полковник?» Обсудить всё при личной встрече. Думаю, что разговор по радио не даст никаких результатов. Вы понимаете, что я хочу сказать? Вполне, господин полковник. Что ж, жду вас у себя на борту. Я буду.